Глава 16. За столом Трифонова сидел высокий мужчина со строгими чертами лица, а рядом стоял сам Трифонов, белый, как лист бумаги. От сидящего за столом исходили невероятные волны силы. Не успел я удивиться тому, что передо мной маг, который смог бы посоревноваться с сильнейшими воинами Руиндара. Как вдруг меня смела незримой волной, придав их к земле. Всё, что я видел, так это испуганное лицо Трифонова и связку таранки, лежащей у моего носа. "Даниил Андреевич, прошу простить, проскочил свервец", выпалил лысый, потянувшись ко мне. "Сейчас помести его в камеру, чтобы подумал о своём поведении. Отставить", рявкнул мужчина, сидевший за столом, и встав, направился ко мне. Если он так спешил к телефону, значит, были веские причины, не так ли? Внимательные глаза уставились на меня, как будто пытались проникнуть в глубины моей души. С таким человеком лучше не юрить, если не прикончит, то судьбу изрядно поломает. А у меня и так куча доброжелателей. Я собирался рассказать о цели своего визита, но за меня вступился Трифонов. Данила Андреевич, простите за то, что говорю без разрешения, На это господин Добровский, о котором мы с вами разговаривали. Добровский, значит, усмехнулся мужчина, и давление прекратилось, позволив мне шевелиться. Даниил Андреевич протянул мне руку и помог встать. Крепкое рукопожатие говорило о том, что мужчина не только сильный маг, но ещё и очень хороший воин. При желании он мог бы своим рукопожатием сломать мне кисть, но ограничился ровно таким нажатием, чтобы я понимал, с кем имею дело, но не более того. Демонстрация силы действительно внушала уважение. Готов спорить. Он потратил десятки тысяч часов, оттачивая своё мастерство. Да и Трифонов побледнел не только из-за мощи этого мага. Полагаю, он на империи был далеко не последним человеком. Встречи с такими людьми всегда сулят как большие возможности, так и проблемы. Главное не обзавестись старым. Ну, рассказывай, Виктор Игоревич. Где ты нашёл изменённых? сказал Данилов Андреевич голким басом. В этом голосе чувствовались командные нотки. Не удивлюсь, если он какой-то полководец. Впервые этих существ обнаружил на рудниках Северо-Байкальска. Но, думаю, это вы уже и так знаете из отчётов. Возможно, вам будет интересна новая информация, которую я смог добыть. Появилось некое разумное существо, которое зовёт себя Игдра. Оно пожирает жизненную силу людей и существ изнанки для того, чтобы получить силу, сравнимую с богами. Изменённые это инструмент, с помощью которых эта тварь собирает энергию. Вот как? Очень занятно. А откуда же вы всё это узнали? <связывая> спросил Данил Андреевич, сверля меня взглядом, как будто пытался поймать меня на лжи. Вадим Инакентьевич отправил меня на задание в деревушку Ягодная, которая располагается на границе с монголами. Там вспыхнула эпидемия неизвестной болезни, и я поехал туда как эксперт в области производства лекарств. люди впадали в ярость и нападали на всё живое. Да, слышал я таком. Вадим Инакинтивич, поправьте меня, если ошибаюсь. Сейчас у нас около 10 очагов заражения в империи. Задумчившись, спросил мужчина, не сводя с меня взгляда. Да, вы совершенно правы, выпалил Трифонов. И что же выявили в вашей следовании? заинтересованно спросил Данил Андреевич. В исследовании занимался не только я, но и мой фармацевт Евдакий Павлович Цветкова. Проявляя анализы, удалось выяснить, что у заражённых повышен уровень нарапинефрина. Это и свело местных с ума. Как оказалось, что все сельчане пили воду из озера Чёрное, внутри которого я обнаружил... Я посмотрел на плечо мага и спросил, «Разрешите?» «Да, конечно». Данил Андреевич отошёл в сторону, пропустив меня к столу Трифонова. Я взял белый лист бумаги и призвал глаз Вирла, который нарисовал голову, найденную мной на дне озера. «Интересны его способности». — заметил Данила Андреевич. — Это обычный артефакт, который мне выдали в академии, — начал объяснять Яну, меня прервали. — Я не про это. Вы только что материализовали артефакт из воздуха. Ранее я такого не встречал. — Думаю, вы уже знаете, что я убил Крысова и его богиню-покровительницу. После смерти богини часть её силы поглотил мой покровитель, а я получил возможность отправлять артефакты в хранилище. Что-то вроде карманного пробоя. — Разрешите продемонстрировать? — Мак кивнул. Я тут же призвал меч крабава. Хорошо, что охрана вышла в коридор, а то опять бы набросилась на меня. Крайне практичная способность, оценил Даниил Андреевич. Продолжайте. Вот это сочто. Я протянул лист магу. Отравляло водоём. Любой, кто выпьет из озера воды в течение суток, теряет рассудок из-за магического паразита, который развивается в мозгу заражённого. Этот паразит и повышает уровень норадреналина в организме жертвы, и в такие паумна создала препарат Я покопался в кармане и достал последнюю ампулу, которая быстро понижает уровень гормонов в крови. Но есть одна проблема. Занятно. Этот король вам и поведал о планах Игдры, перебил меня Данил Андреевич, смотря на рисунок. Вы очень проницательны. Этот существо сказала, что у человечества есть лишь один путь к спасению: присоединиться к Игдре и уничтожить всех богов. В противном случае Игдра уничтожит человечество. Я слегка изменил суть сказанного, но, судя по всему, маг не почувствовал подвоха. «Что за морока? Каждый год какая-то новая напасть», — вздохнул Данила Андреевич и, положив рисунок на стол, посмотрел на меня. «И в чём заключается проблема с вакциной?» «Проблема в том, что паразит дремлет до момента введения препарата, а после просыпается и начинает с жуткой скоростью генерировать гормон. Фактически лекарство бесполезно, если не уничтожить паразита». «Как я понимаю, вы нашли способ избавиться от него?» «Вы правы, но способ довольно опасный». хотя и сработал в ста процентах случаев. Если в вакцину ввести небольшое количество некротики, то паразит погибает, а заражённый приходит в себя». «Маг смерти использует некротику для спасения жизней? Занятно!» — усмехнулся Данила Андреевич. «Вы сможете создать вакцину, которая будет работать без присутствия поблизости мага смерти? Сами понимаете, подобных магов в империи немного, и у них полно дел куда более важных, чем исцеление крестьян». «Да, у меня есть одна идейка». Если использовать макрои с идеальной структурой, то я мог бы влить в них нужную долю некротики, а после соединить такие камни со шприцем. Вводя инъекцию, мы одновременно с этим впрыскиваем любую дозу некротики. Мне нравится эта идея. Сколько вам нужно денег и времени для создания подобных шприцов? Если делать многозарядные образцы, то пара недель. Но есть и более быстрый способ. Можем просто помещать заряженный камень сам в шприц перед забором препарата и после уже делать укол. Я рассчитаю необходимую дозу некротики, и мы сможем использовать этот способ как временный до момента производства более практичных образцов. Я всё ещё не услышал цифры, Виктор Игоревич. Вам хотьят 5 млн рублей, чтобы в течение года производить для потребителей подобные препараты? Дело Вита спросил Данила Андреевич, посмотрев на чисты. Думаю, да, но всё будет зависеть от темпов заражения. Не беспокойтесь. Если потребуется, мы увеличим финансирование. — Вадим Иннокентьевич, позаботьтесь о том, чтобы из бюджета Виктору Игоревичу выделили пять миллионов рублей. — Будет сделано, — казырнул Трифонов. — Вы очень интересный молодой человек. Умный, амбициозный, инициативный. Такие люди, как вы, являются будущим империи. Хотя ваше появление и заставило меня в этом усомниться, — насмехнулся Данила Андреевич. — Рад знакомству. Он пожал мне руку и направился к выходу из кабинета. Смотря в его спину, я понял, что, упуская невероятную возможность, И тут же кликнул его. Данил Андреевич, позвольте я займу ещё одну минуту вашего времени. Я занятой человек, но одну минуту будущему империи выделить всегда смогу. Он расплылся в улыбке, как будто этого и ждал от меня. Я порылся в кармане и извлёк оттуда два бутылька, которые мне дала Ярослава. О боги, какой я дурак. Нужно было проверить на себе, а уже потом предлагать их такому человеку. Впрочем, я уже сказал А, придётся говорить и Б. Когда жизнь висит на волоске, глупо не попытаться рискнуть ещё раз. Если я не успею разобраться с Игрой, то, возможно, эликсиры Ярославы спасут этот мир. Маги получат огромный запас маны и смогут хоть что-то противопоставить голодной твари. Ладно, не будем о грустном. Протягиваю две склянки Данилу и Андреевичу и вижу, как он с улыбкой смотрит на них. «Виктор Игоревич, и что же это такое?» «Это эликсиры сделаны на моём предприятии». Они навсегда повысят запас маны у того, кто их выпьет, уверенно сказал я, продолжая ждать, когда же мой собеседник возьмёт один из образцов. Побочные эффекты. Испытание прошли пока лишь на паре человек, но побочек не выявлено. Вы можете взять эти образцы и отдать их людям, которым доверяете. Пусть они пройдут экспертизу, и если вас заинтересует, то моя компания готова наладить массовое производство. А цене, думаю, договоримся. Я затаил дыхание, пока Данил Андреевич сверлил меня взглядом. Вы даёте тебе чёт в том, что этот препарат способен кардинально изменить расстановку сил не только в империи, но и на планете. Голос собеседника налился сталью, и в нём зазвучала угроза. Разумеется, именно поэтому я и принёс этот препарат в управление безопасности. Его разработка происходила в строжайшей секретности, о существовании данного препарата знают всего два человека: я и фармацевт, его изготовивший. Теперь о нём знаете вы, господин Трифонов. Я служу империи, и столь ценную разработку хочу использовать во благо императора батюшки, совершенно серьёзным лицом соврал я, ведь на императора мне было плевать с высокой колокольни. Даже в прошлом мире я не преклонял колен перед императорами, и в этом не собираюсь. Но стоит мне дать неверный ответ, как Данил Андреевич снимет мою голову с плеч или упечёт в темницу до скончания времён. А моё время на закончится очень быстро, меньше месяца осталось. Вот и приходится говорить то, что от меня хотят услышать. Воза затянулась. Мак пытался найти хотя бы каплю неискренности в моих словах, но перспективы предложенного препарата заставили его чуть менее тщательно копаться в сказанном. Данил Андреевич протянул руку и взял две склянки. Отличный настрой, Виктор Игоревич. Далеко пойдёте. Мы изучим образцы и свяжемся с вами. Если препарат действительно так хорош, как вы говорите, то вы останетесь довольны нашим сотрудничеством. Очень довольны, улыбнулся Мак и кивнул добавил: Честь имею. Когда Данил Андреевич вышел за дверь, Трифонов громко выдохнул и плюхнулся за свой стол. Выглядел Вадим Инакиентьевич так, как будто из него выточили все кости. "Эй, Тарыкович, мать твою за ногу!" тяжело дыша сказал Трифонов, а тот молчал. "Вот это у тебя яйца, железобетонные. Моё почтение." Он открыл ящик и, достав трубку, стал трясущимися руками набивать её табаком. Ты хоть понимаешь, что сейчас произошло? Судя по твоему выражению лица, ничего ты не понимаешь. Чиркнув спичкой, он поджег табак и, затянувшись, кашинул, выпустив в густое облако. — Вадим, Иннокентьевич, не томи. Потом покуришь. Рассказывай, кто этот мужик? — поторопил я. — Хе, мужик? Да, не торопи, блин. Да, мне нервишки нужно успокоить. Так что, подождёшь минутку. Ничего страшного. Сделав пару затяжек, Трифонов продолжил: "Это Витеньке такой человек, от слова которого зависит, будет у меня работа или тюремный срок. Прибавят мне жалованья или отправят на лесоповал. Давай не нагнетай", отмахнулся я. "Скажи прямо, кто это? Из Москвы проверяющий какой-то?" "Проверяющий", хохотнул Трифонов и устроившись поудобнее, сказал: Это Виктор Игоревич сам граф Орлов Данила Андреевич. Он у императора батинки отвечает за силовой блок. Всех нас в свежих рукавицах держит. Признаться, я удивлён, что ты о нём не слыхал. В самой глухой деревне ты узнаёт род Орловых, как не как второй человек в империи. Катя твое незнание объясняет, почему ты так уверенно с ним разговаривал. Трифонов затянулся и уставился в потолок. — Вадим Иннокентийович, он хоть и второго империи, но всё же человек, — ухмылился я. — Эх, Добровский, ты сегодня по тонкой грани прошёлся. Болтнул бы лишнего, и сегодня же исчез бы. А завтра твоё предприятие передали под управление Мышкина. Был Добровский, строил планы, развивал собственное дело, ляпнул глупости и исчез. Куда? Да кто ж его знает. Вечно в неприятности вляпался. Видать, в этот раз не повезло и помер где-то. Трифонов снова открыл ящик и вытащил бутылку коньяка. Не помогает, говорил он. Нужно что-то потяжелее. Будешь? Нет, спасибо, отказался я, глядя, как Трифонов прямо из горла сделал пару крупных глотков. Хорошо, просепел он, скривившись от крепости напитка. Значит, расклад такой. Ты всё правильно сказал, претензий к тебе быть не должно. И про секретность, и про игру. Аллодейц. 5 млн на вакцину я тебе выпишу сегодня же. А то эта эпидемия жжёт кучу сил. Приходится толков их истребителей отправлять с режь деревни вместо того, чтобы реальными опасностями заниматься. Препараты нужны в кратчайшие сроки, сказал Трифонов, ткнув трубкой в мою сторону. — Вадим Иннокентьевич, всё будет. Я уже отдал распоряжение о производстве тысячи доз вакцины. — Не зря, Орлов, тебя похвалил. И правда, инициативный. Трифонов сделал ещё глоток и продолжил. — Если твои эликсиры и правда увеличат запас маны, то будешь купаться в золоте. Более того, ни одна псина в империи на тебя даже злобно зыркнуть не посмеет. Орлов своих людей в обиду никому не даст. Даже если император будет на тебя зуб точить, и Орлов вступится. Это, конечно, не гарантирует, что твоя голова останется на плечах. Но как минимум он молчать не станет. — Вадим Инакинчич, а ничего, что вы на рабочем месте пьёте? — Поверь мне, Дубровский, сейчас вся управа накатила, чтобы нервы успокоить. Орлов-то обратно в Москву отправился, — с облегчением сказал Трифонов и улыбнулся. — Ты не думай, он строгий, но справедливый. «Пока ты против императора ничего не замыслил и работаешь на благо Родины, он и тебе будет заботиться как о родном сыне. А только задумаешь зло какое, так и след твой простынет». Он сделал затяжку из трубки и добавил. «А труп постынет». «Я привык делать так, чтобы было не только мне хорошо, но и людям мне окружающим». «Да знаю я», — отмахнул Стрифонов. «И Орлов знает». Верха в курсе, что ты бедных лечек считаешь за даром. Кстати, Орлов тебя уже прикрыл от одного удара, многозначительно сказал Вадим Инакентьевич и замолчал. Очень интересно. Не думал, что люди такого полёта вообще обо мне слыхали. Слыхали, слыхали. Затянувшись, он выпустил облако дыма и постучал по пепельнице, вытряхивая трубку. Высокопоставленный господин из Москвы хотел тебе шею свернуть за то, что подминаешь под себя рынок фармакологии. Эваро отсяк и трибуху, мало работающий продавал по всей империи на протяжении столетий. А тут появился Добровский, желая сейчас ставить его без заработков. Она же рыночная экономика с здоровой конкуренцией, разве не так? улыбнулся я. А-а, ага. рыночная, Маттео, так, засмеялся Трифонов и продолжил. В общем, Орлов пригрозил этому толстосуму, что уничтожит его род, если тот навредит тебе или твоему делу, говорит. Место того, чтобы жалче плеваться, лучше бы научился лекарство такого же качества делать. Тогда бы и не пришлось бояться разорения. Это ты только в Сибири аптеки открывать успел. А же вон, какой тебе кредит доверия выдали? Та-та, кивнул Трифонов, забивая трубку по новой. Да как-то кредит великоват, не считаете? Угрозить смертью аристократу из-за меня? Вздор какой-то. Виктор, ты меня вообще слушал? На тебя, как на Добровского, ему плевать. Ему не плевать на ту поржу, которую ты принесёшь империи. Как думаешь, империя процветает, если её граждане здоровы? Я кивнул. Вот это и оно. И если не раздреруй горло его, то может и до министра здравоохранения дорастёшь. А там совсем другая жизнь, другое влияние, другие деньги. Эх, мне на таких высотах никогда не летать. — с печалью сказал Вадим Иннокентьевич. — Ладно, сегодня был нервный день. Вот твой чек на пять миллионов, а я домой. — Прошу на выход, Виктор Игоревич, — улыбнулся Трифонов и указал мне на дверь. — Всего доброго, — кивнул я и покинул кабинет. — Да, судьба, как всегда, одной рукой лупит по морде, выбивая зубы, а второй ласкает так, что ж плакать хочется от такой заботы. Посмотрим, что выйдет из нашего сотрудничества. а пока мне нужно закупиться макрами». Я отправился на телепортационную станцию и прыгнул прямиком на сырьевую биржу Иркутска.